Глава 28. Последний бой, последний козырь. В следующий миг Экхард отлетел в сторону от удара огромной зеленое ручище. Его высочество даже успел взмахнуть мечом, оставив на шкуре тролихи крохотную царапинку. То ли он мазило, то ли... Додумать мысль я не успел, поскольку полетел спиной вперед, пока не столкнулся со стеной. «Джестер, ты в порядке?» Взволнованно спросила Эмма, присев рядом со мной Чувствую себя так, будто меня четырехметровый тролль легнул С трудом выдавил я Было не очень больно за счет сниженной чувствительности Но ребра явно сломаны Возможно, протнули легкое Так что даже вдыхать трудно Ах да, точно Раз шутишь, значит в порядке Решила Эмма Что делать будем? Я попытался подняться, не сумел и протянул руку Эма подхватила меня и помогла выпрямиться. В груди что-то щелкнуло, видимо, ребро встало на место. «Да, если бы я чувствовал боль на обычном человеческом уровне, отправился бы в обморок минимум до полной регенерации». «Откуда я знаю, что делать? Кто у нас знаток Титанов?» «Ну, я ведь никогда не была по другую сторону», — замялась Эма. «И нас никто не мог остановить, пока не вмешался Абсолют». «Замечательные новости!» «Ладно, кому я вру? Это ни разу не новости, я и так знал. Но легче от этого не становится». «А может, просто отберешь у нее свои титанические силы?» — проворчал я. В ответ получил такой кислый взгляд, что решил не развивать тему. «Ну да, если бы она могла, то сразу это сделала бы. Эмма и без моих указаний хочет вернуть себе силы. Только вот теперь они у другой. И как их забрать? Выкинуть троллиху во врата? Так нету у нас врат». Разве что через обычный портал тащить ее в мир дна, где эти самые врата стоят. Но даже если точно повторить процесс, при котором Эмма лишилась сил, результат вовсе не гарантирован. Я не сомневался, что виноваты это были не сами врата, а прямое вмешательство Абсолюта. Но сейчас на него рассчитывать не стоило. «Ладно, попробуем по старинке», — пробормотал я. «Лобовой атакой». Я выхватил меч и направил в него предвечную тьму. Темных полос на лезвии прибавилось, и они засияли, если темнота может сиять. Я прыгнул вперед и взмахнул клинком. Элочка парировала удар голой ладонью, на которой и царапины не осталось. Ладно, признаю, Экхард не мазила. Я тут же пригнулся, да так резко, что шляпа слетела с головы. В нее тут же врезался огромный зеленый кулак, сминая и отбрасывая. Ну, хорошо, что моей головы там уже не было, а шляпа и так мягкая, хуже не будет. Так, мне срочно нужен новый план. С этой мыслью я распластался на полу, уклоняясь от очередного удара. Потом быстро перекатился в сторону, чтобы меня банально не затоптали ножищами эдак 72 размера. Я, конечно, регенерирую, но превращаться в лепешку все равно не хочется. К тому же из боя такая травма меня точно надолго выведет. Я перекатился еще несколько раз, чтобы укатиться подальше. Вскочил на ноги, вскинул руку вверх и прокричал «Козырной рояль, я вызываю тебя!» Огляделся. Все, что я получил, это два осуждающих взгляда от Эммы и Экхарда. Ну и недоумевающий от Элочки. Ну а что, развел руками я, надо было попробовать. Вдруг сработало бы. Ладно, простым путем не вышло. Но в конце концов, повелитель предвечной тьмы я или погулять вышел. И никакая расчехранная страховидла не остановит меня на пути к цели. Даже если придется с ней биться три дня и три ночи до самого открытия портала. «Не хочется, но если надо, сделаем». «Я ей сейчас в глаз дам», — предупредил я. «Только не допрыгну, так что...» «Экхард, урони ее!» Видимо, было в моем голосе нечто такое, что принц без споров подчинился приказу. Удар двуручником под колени любое нормальное существо оставил бы на всю жизнь безногим инвалидам и отправил побираться на паперть. Ну а титаническая тролиха только с грохотом шмякнулась опал и на том спасибо». Вопреки собственным словам, бить ее по лицу я не стал. Вместо этого вытянул руку, растопырив пальцы, и, выпуская из них нити тьмы, немедленно начавшие опутывать Элочку. Если не получится ее ранить, то можно просто обездвижить. А потом уже додумаем, решим, разберемся. Тролиха зарычала, напрягла мышцы, и нити тьмы лопнули. «Да как так вообще?» «Это ж не резинка от трусов, а чистая магия!» «Эх, не выходит из меня темного колдуна! Хоть ты лопни, хоть ты тресни!» Эмма шарахнула молнией, но тролиха будто вовсе этого не заметила. «Похоже, мы прем на танк даже не с ножами, а максимум с зубочистками!» «Неужели придется выпускать тьму целиком, во всю мощь?» «Сделай это!» — будто в ответ прозвучал шепот у меня в голове. «Ага, сейчас! Только шнурки на сапогах поглажу!» «Стоп! Пауза! Перекур!» — воскликнул я, действительно достав под сигар. Огонек зажигалки вспыхнул на полпальца. Надежда на то, что приборчик мог снова заработать в полную силу, не оправдалась. «Значит, плазменным факелом, акиджедайским мечом мне тоже не помахать!» «Ну же, голова! Что еще из козырей у меня в рукаве осталось?» «Думай, зря, что ли, шляпу на тебе ношу!» Понятие перекура Тролихи, видимо, было знакомо, поскольку она не нападала и терпеливо ждала, пока я сокращу свою жизнь еще на пять минут. Учитывая бесконечно возобновляемый запас сигарет в волшебном портсигаре и мою регенерацию, я мог бы курить тут весь день. Но это все равно ничего не даст и идей мне не прибавит. Так, мой меч, даже усиленный тьмой, троллиху не пробивает. А вот двуручник разрушителя все же царапает. «А что, если совместить воздействие, наполнить мой клинок Экхарда? Если не сработает, то, пожалуй, я сбегу». «Уж в городе найдется, где спрятаться от гигантской троллихи. Даже если она начнет все вокруг по камню разносить, не мои проблемы». «Перекур окончен», — объявил я, бросив окурок на пол и затоптав сапогом. «Шоу должно продолжаться». «Ну давай, смертный», — насмешливо рыкнула троллиха. «Попробуй снова поразить меня» я ж попробую так что не обрадуешься посулил я но всерьез мою угрозу не приняли как обычно экхард брось свой меч да не напал мне брось на лету я меч не поймал не хватило сноровки пришлось подбирать с пола но никто не смеялся разве что троллиха продолжала скалиться но у нее вообще клыки в пасти не помещаются так что варежку захлопнуть как следует не может так что ухмылка наверное только кажется «Ну да, это я так себе успокаиваю, раз уж больше никто мне ничего хорошего сказать не хочет». «Убей! Уничтожь!» «Так, а вот это, кажись, уже не тьма шепчет, а меч разрушителя». «Собственно, дорогая железяка, чего ты меня агитируешь? Я для чего, по-твоему, за тебя, глоблю я такую взялся? Салатик настругать, что ли? Хоть тролиха и зеленая, но отнюдь не овощ». А потому уважаемые темные силы и зачарованные предметы заткнулись и начали дружно делать то, к чему так стремитесь. Но только под моим строгим контролем и чутким руководством. Шаг влево-вправо отправлю в топку на переплавку. Всем все ясно. Молчание — знак согласия. Вот до чего я докатился. Уже разговариваю с голосами в голове. А они мне не отвечают. Значит, согласны, все правильно. Еще по не спорили. «Знает уже, что с моими тараканами им не тягаться». «Давай, бей!» – подначила меня тролиха. «А потом я ударю!» Она серьезно считает, что если я все же не смогу ее ранить, то потом от ответного удара уворачиваться не буду? «Да, сейчас, как бы не так. У нас тут не рыцарский поединок, да и дуэльный кодекс я где-то посеял, так и не прочитав. А он, в отличие от нанотехнологических яиц, еще и не пророс после посева. В общем, не судьба, как ни крути». Я направил тьму на меч, лезвие покрылось темными прожилками. Последний шанс. Эх, размахнись, рука, разудись, плечо. Как? Прохрипела тролиха, глядя на рукоять меча, торчащую у нее из живота. Что? Повелитель предвечной тьмы с мечом разрушителя, это тебе не хухры-мухры, пояснил я. «Если минус на минус дает плюс, то если все еще между собой перемножить...» Я замолчал, поскольку сам запутался в импровизированной метафоре, но троллиха меня уже не слушала. Она только нечленораздельно хрипела, понемногу уменьшаясь в размерах. Черты лица стали плавиться из человекоподобных, превращаясь в уродливую морду. Ну, как у остальных троллей. Фигура тоже изменилась, утратив женственные очертания. «Похоже, тролли вообще не млекопитающие, поэтому и не отличили мы самок от самцов. А внешность конкретно этой особи изменилась из-за титанических сил». «Тут и сказочки конец», — подытожил я, вырывая клинок из сохшихся останков, которые от этого движения вовсе рассыпались в прах. «Джестер», — каким-то странно дрожащим голосом произнесла Эмма. Я обернулся, проследил за ее пальцем, указывающим на меч разрушителя в моей руке. Ну да, он теперь усиен, прожилками тьмы и светится. Видимо поглотил силу Титана. Хм, стоит ли его теперь Эккарду возвращать? Как бы ни прибавил росту не Апола умел сильнее обычного. Вот спасибо, хорошо, прозвучал мужской голос. Положите на комод, машинально закончил фразу я. От удара по руке меч выпал но до пола не долетел, тут же оказавшись подхвачен рукой Ксандра. «Этот-то откуда тут взялся?» «Не зря я надеялся на твою находчивость», – заговорил Ксандр. «Все же нашел способ забрать силу у этого чудища». «Ага, и у Тролихи силу забрал, и у тебя заберу», – кивнул я. «Положи меч, раз уж комода поблизости все-таки нет, прямо на пол клади». «А то что?» – полюбопытствовал он. «Ты не мог меня победить и раньше, а уж теперь...» «Тут он прав, конечно. Я уж думал, хуже некуда, но вот, пожалуйста, доказательство обратного. Лучше б я сразу меч Экхарду вернул. Даже если б он все-таки спятил от чрезмерного могущества, это предпочтительнее, чем то же самое могущество в руках давно спятившего психованного маньяка. Получается, он нас надурил. И это не Либра его отвлекал и уводил, а как раз Ксандер провел отвлекающий маневр, оставив нас разбираться с Тролихой». «Надеюсь, он все же не прикончил там моего двойника, просто чтобы скоротать время. Впрочем, Либра может сам о себе позаботиться, а у нас хватает собственных проблем». «Вообще-то у меня есть еще один ультимативный убойный аргумент», – протянул я. «Хотя и не хотелось бы его применять». «Это ты пролетающий замок, который еще не дорос?» – поинтересовался Александр. «А про замок-то он откуда знает? Когда успел подслушать?» «Нет», – покачал головой я, – «про предвечную тьму». «Минус в том, что вместе с тобой она поглотит весь этот мир. И всех в нем, кроме, возможно, меня. Хотя я и в этом не уверен. Но если вынудишь меня рискнуть...» «Ты блефуешь еще хуже своего двойника», — скривился Ксандр. «Ну, вообще-то, это он у меня учился». «Блефую ли я? Хороший вопрос. Точно не из легких, возможно, даже из печени». «Что ты собираешься делать?» — спросил я. «Убьешь нас или уйдешь, забрав меч разрушителя и силу Титана?» Уйду, ⁇ кивнул Александр. Вот только заберу с собой одну милашку. Он подмигнул Эмми, а чего-то побледнела и едва не свалилась в обморок. Но вот чего бы спрашивается Александру было просто не уйти одному. Мало ему баф в этом бесконечном мироздании. Конечно, я могу их такие отпустить, а потом броситься догонять уже на летающем замке и вооружившись чем-нибудь еще помощнее. Но как-то хватит с меня поисков по мирам одной женщины, и их еще не закончил. Только что же я могу еще сделать, помимо освобождения тьмы? Ну, у меня есть еще пять яиц. В принципе, поглощая графский замок, оно вырастет относительно быстро. Но недостаточно быстро. Надо было заранее озаботиться, капсулу либра заодно скормить, чтобы из ее материалов сформировался иск-ин. Хотя, постойте, скормить... Яйцо ведь может разложить на атомы и переработать в принципе что угодно... А если еще немного стимулировать процесс капельки предвечной тьмы, давай лучше я тебе летающий замок подарю», — Предложил я, доставая из кармана яйцо и закладывая в него каплю тьмы. А ты взамен оставишь ему в покое. Не знаю, в чем именно тут подвох, но уверен, что он есть. Хмыкнул Ксандр. Нет уж, я от тебя ничего не приму. Бойся донайцев дары приносящих, покивал я. И бросил в него яйцо. Ксандер проявил здоровое опасение, так что хвататься за мой подарочек руками не стал. Вместо этого он поймал яйцо на кончик меча разрушителя, что абсолютно ничего не изменило, разве что ускорило процесс. Лезвие двуручника испарилось буквально за три секунды, разложенное на атомы. А размножившиеся на ниты тончайшими нитями уже обвили самого Ксандра, пожирая его супер-мега-крутой костюм из метаморфического полиматериала. Или как он там правильно называется? «И я видел-то эти нити только за счет вложенной в них тьмы». «Что происходит?» – изумился Александр, внезапно оставшись с пустыми руками и буквально практически без штанов. «Впрочем, плотью на ниты тоже не брезговали. Все сгодится и пойдет в дело». «Насчет самого последнего аргумента я приврал», – пожал плечами я. «Мои рукава по локти набиты козырными джокерами». «Да, это вранье. Все-таки я использовал уже последние козырь. Но пусть Ксандер перед смертью утешится тем, что у него не было шансов. Хотя, кому я вру? Плевать на его безутешное горе. Мне просто хотелось сказать пафосное последнее слово». «Ты?» – Ксандер посмотрел на меня и внезапно улыбнулся. «Так и знал, что ты справишься». «А о чем это он вообще? Решил испортить мне последнее слово или всерьез?» И уже не спросишь, Ксандр исчез вместе со своим крутым облачением и волшебным серповидным мечом. Увы, для мародерства ничего не осталось. Только яйцо, теперь размером со страусиное, стояло в ямке на полу. А ямка, потому что оно уже начало жрать камень замка. «Ты убил его», – прошептала Эмма. «Он был бессмертен, но ты все же нашел способ». «Ага», – согласился я, – «вот такой я находчивый. Ну и веселый, само собой». «Ты не понимаешь», — покачала головой она, — «он не мог умереть, но, кажется, все-таки хотел». «То есть он приходил сюда, чтобы от меня убиться?» — вскинул бровь я. «Ну, мог бы так сразу и сказать, давно бы чего-нибудь сообразили, а он вместо этого до тебя домогался». «Провоцировал тебя», — пояснила Эмма. «Скажи он прямо, ты не стал бы его убивать?» Я пожал плечами. «Плохо она меня знает. Или наоборот, слишком хорошо». Не прояви себя, Александр полной сволочью, наверное, я и впрямь не стал бы способствовать его самоубийству моими руками. Ох и странные эти бессмертные, жить им надоедает, видите ли. Хотя, кто знает, может, через тысячу-другую лет я пойму такие взгляды, если сам столько протяну, что пока кажется совершенно нереальным. «Мой меч!» — возмутился Экхард, нарушив пафосность момента. «Меч моего отца!» «Ну, извини, сломал я твое наследство», — развел руками я. «Могу этот подарить, а потом что-нибудь получше найдем». Я протянул ему свой меч, усиленный прожилками предвечной тьмы. Надеюсь, подвоха в виде псевдоразума, призывающего к уничтожению, в нем не завелось. Впрочем, с двуручником же Экхард справлялся. «Все, кино кончилось, можно расходиться по домам», — объявил я. «Только найдите все-таки сперва детей, выведите их на улицу». «А ты куда?» — спросила Эмма, все еще с опаской поглядывая на место, где сгинул Ксандр. «Скоро вернусь», — пообещал я. Если не вернусь скоро, подождите еще. Не буду же я ей объяснять, что собираюсь отправиться через портал в мир, куда угодила Вайпер. Не отпустит одного. Вдруг я там останусь. А я сам пока еще ни в чем не уверен. Или просто все еще не готов сам себе признаться в принятом решении. Убеждаю себя, что все зависит от пока неизвестных обстоятельств. Хотя уже уверен, какие это будут обстоятельства». И пофигу, что портал должен открыться только через пару дней. Наверняка я смогу запустить его прямо сейчас с помощью предвечной тьмы. И не только запустить, но и настроить на нужный мир. А если вдруг нет, что ж, значит задержаться придется несколько подольше.